Глава 35. Доброе утро, Натали. Как спалось золотко. Улыбнулся мне Брендан. Едва я проснулась утром и открыла глаза. Он лежал со мной в постели. И, как оказалось, я по хозяйски закинула на него ногу, на что он совершенно не возражал. Нормально, отозвалась я. Воспоминания обо всем, что происходило ночью, промелькнули в голове короткой вспышкой. Щеки тут же опалило огнем от смущения. «Нет слов, насколько ты очаровательна!» — умилился парень, глядя на меня с обожанием. «А где остальные?» — уточнила я, вскакивая с кровати. «Тренируются на лужайке перед домом. Госпожа Роза им это позволила. Мы бросили жребий. Кто из нас останется с тобой?» Везунчиком оказался я. «А как Роза отреагировала, что проиграла пари?» — уточнила я. Дэн и Мик столкнулись с ней, едва вышли в коридор. Она закашлялась и заглянула в комнату, увидела еще и меня. Закатила глаза и выпалила. Да что в вас, ежики, покусали! Улыбнулся Брендон. Мы с Дэном не сразу насчет ежиков поняли, но Микаэль объяснил насчет пари. Как вы вообще меня нашли? с удивлением спросила я. Когда начала смеркаться, мы поняли, что ты не вернешься на ночь. Решили отправиться на поиски своей госпожи. Вдруг ты в опасности, а мы тут прохлаждаемся. Спросили дежурного официанта в зале. Он объяснил, как добраться до поместья Розы Амахи. «Мы собрались проделать марш-бросок, но на это ушло бы много времени. Так что в итоге уговорили работников таверны дать нам двух необъезженных жеребцов из конюшни. Мы умеем управляться с животными. Поэтому домчались быстро», — пояснил Брендон как само собой разумеющийся. «Значит, вы еще и доброе дело для таверны сделали? Объездили лошадей?» — хохотнула я. «Верно», — кивнул парень. Когда добрались, то отпустили скакунов. Они вернутся назад благодаря артефактов проколота проколотом ухе. Потом еще минут сорок ушло на изучение периметра и поиск лазеек. У нас такие охранные системы считаются древними, и мы с ними знакомы. Это смесь магии и технологии. Не особо надежная штука, поскольку магические поля подвержены колебаниям и изменению волнового спектра в инверсии, что отражается на стабильности. Увидев непонимание в моих глазах, Брендон пояснил. Короче, Дэн задействовал немного своей магии, и в охранном контуре образовалась уязвимость, начались перебои. Надо было перескочить через забор за долю секунды, но мы справились. Дальше пробрались в коридор, прислушались к разговорам слуг и поняли, что ты на втором этаже. Балконная дверь открыта. И все, мы нашли нашу сладкую госпожу и даже сумели ее порадовать. Ну, вы партизаны, восхитилась я. Разведчики! Дотошно поправил меня Брентон. «А какая магия у Дэна?» С любопытством поинтересовалась я. «Боевая», — ответил парень. «Она не особо сильная. Денис всего лишь полуфей. Но ее хватило, чтобы внести нестабильность в охранный контур». «Понятно», — ответила я и направилась в ванную, по пути изумляясь, как парни умудрились натянуть на меня ночную сорочку так, что я этого даже не почувствовала. Хотя, с другой стороны, это было неудивительно. Они укатали меня до состояния счастливого блинчика. Когда вышла из ванной, облачённая в халат, Брендон показал мне увесистый кошель с монетами, положил его на стол и пояснил. «Приходила леди Роза и велела передать тебе выигрыш в пари. Здесь 50 серебряных. Она сказала, что ждёт тебя с твоими горемниками на завтрак. Насчет Мика и Дэна не волнуйся. Они приняли душ и переоделись в комнате эрнела Леди Амаха любезно предоставила им новую одежду а мою просто почистила магией. Должен признать, она сильный бытовик. Да и в целом неплохая женщина. Но не сравнится с тобой, конечно. Спасибо. Улыбнулась я на комплимент. Заглянув в шкаф, я выбрала там легкий серебристый сарафан и облачилась в него с помощью Брендона. Он аккуратно и не сильно затянул шнуровку на спине. Когда мы спустились вниз, за столом уже было многолюдно. Здесь сидели все горемники Розы, ее управляющие и даже Микаэль с Денизом. Мои парни в красках рассказывали благодарным слушателям насчет охраны периметров и о способах их дестабилизации. «А вот и наша художница!» Расплылась в улыбке Роза, увидев меня. Она проводила меня за стол. «Желать тебе доброго утра не имеет смысла. Оно и так уже для тебя невероятно доброе». Я решила, что она про горячую ночь с моими горемниками и смущенно прикусила губу. А подруга хохотнула и пояснила. «Я про выигрыш пари!» «Благодаря своим умелым пупсикам ты стала богаче на пятьдесят монет. Мои поздравления!» «Спасибо, Роза!» — искренне отозвалась я. «Ладно, давай позавтракаем и снова приступим к картине, если ты не возражаешь!» — подвела итог Роза. «Конечно!» — с готовностью согласилась я, улавливая на себе пристальный взгляд темно-серый глаз Джереми.